Глава четвертая. Ургот. Урготелла. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. 13-15 дни летних молний. Фома Ургоцкий выглядел в точности так, как должен выглядеть Фома Ургоцкий — полный, улыбчивый, в коротком кудрявом паричке и удобном коричневом камзоле. Герцог с распростертыми объятиями бросился навстречу дорогому гостю, явственно напомнив волме сразу капуль и добрую дюжину негациантов. Впрочем, Фома и был негациантом — дошлым, любезным и удачливым. «Мой дорогой друг!» голосу герцога, надо отдать ему справедливость, был низким и приятным. «Мы так рады вас видеть! Увы, наша встреча омрачена. Поверьте, Ургот оплакивает вашу потерю вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования. Все произошло так неожиданно. Некоторые вещи предотвратить невозможно. На лице ворона не дрогнул ни единый мускул. Так же, как и предвидеть. Но я искренне благодарю ваше величество за добрые слова». Значит, все-таки величество, а то Марсель сомневался. Как называть урготского правителя? С одной стороны, Фома был явным монархом, с другой — не королем, а герцогом, хоть и великим. И кто же все-таки умер? Кто-то важный, раз ургот начал с соболезнований. Может, королева или наследник? А рок и хорош. Ни почем не подумаешь, что негодяй понятия не имеет, о таком скорбит. «Однако жизнь продолжается», — философски заключил Фома, — «а война только начинается. Талик и Ургот остаются союзниками и друзьями, и подтверждение тому — ваш приезд». «Нам так много нужно обсудить, но сначала я должен спросить, как вы себя чувствуете после столь утомительной дороги?» Рока Алва слегка поклонился. «Не беспокойтесь о нас, Ваше Величество, мы бывалые путешественники. Тем более, что морской переход из Фельпа в Ургот не дорога, а прогулка». Ничего себе, прогулочка. Начиналось и впрямь вполне мило, но последние дни. Влюбленная акула мотала, как щепку. Марсель не пал духом лишь потому, что взбунтовавшийся желудок очистил заодно и голову. Попасть на морское дно казалось не так уж и страшно, ведь там не было качки». Когда Галера бросила якорь на рейде Фьентины, порт в четырех хорнах от Ургателлы и морские ворота, Виконт несказанно удивился, что до сих пор жив, но вместо отдыха его ждали дождь и два отвратительных часа в седле. вы вам не повезло с погодой. Фома, в точности как Капульгизайль, покачал париком. Полезная вещь, особенно если не успел привести голову в порядок. Рока хорошо». У него сырости волосы начинают виться. А как быть тем, кому не так повезло?» «Что поделать?» — поддержал беседу Алва. «Ваша осень знаменита дождями. Некоторые полагают, что урготеллские красавицы обязаны своей чудесной кожей именно климату». «Весьма вероятно», — заулыбался Ургот, — «весьма. Но вы, без сомнения, утомлены. Мы отвели вам комнаты в восточном крыле дворца. Их можно занять немедленно». Там есть все необходимое, а на слуг можно положиться. «Благодарю, Ваше Величество, за заботу», — наклонил голову Рока. «Но я предпочел бы сначала обсудить дела, хотя бы в общих чертах. Что до комнат, то я остановлюсь в посольстве Талига. Поверьте, я не самый приятный гость. К тому же моя репутация не позволяет мне находиться под одной крышей с юными девицами, особенно с учетом некоторых обстоятельств» ваша знаменитая хватка маршал фоманы и приятнейший рассмеялся что ж прошу в кабинет кажется я понимаю о каких обстоятельствах идет речь и мы еще об этом поговорим приспичило им говорить о делах можно подумать завтра конец света хотя если завтра конец света зачем говорить о делах лучше выпить и поехать к женщинам жаль мне отвели отдельный особняк жить под одной крышей с дядюшкой шанттыри Это ужасно. Хотя во дворце сложности не меньше, и в нем наверняка подслушивают. Волме оглядел приемную. Неплохо, но ни почем не скажешь, что здесь обитает едва ли не самый богатый правитель золотых земель. То ли у Фомы нет размаха, то ли жадничает. Мой дорогой Маршель, как здоровье вашего почтенного батюшки? Дородный человек с тоскливым собачьим лицом смотрел на Виконта, как на сахарную косточку. «Так и есть. Четвероюродный дядюшка. раздели его кошки. И именно тогда, когда ворон, заперся с Фомой...» «Благодарю вас, дядюшка Франсуа. Когда я покидал Волмон, отец чувствовал себя неплохо. Мой мальчик, я был весьма удивлен, когда твоя матушка написала, что ты пошел в армию. Раньше я не замечал у тебя склонности к воинской службе». «Марсель сам ее не замечал. Просто так вышло. Встретил по дороге во дворец ворона...» И понеслось. Ну, замялся Виконт, мне давно советовали заняться делом. А самый первый волмон был военным. Я горжусь тобой. Старый пень взволнованно засопел. Неужели в самом деле растрогался? С него станется. Марсель подтянул живот, благо после фельпских похождений это труда не составляло, и выпалил. Моя жизнь принадлежит Талигу и его королю. Родственничек растроганно шмыгнул носом, но потом нахмурился. «Теперь-то как никогда должны быть готовы к любым неожиданностям. И, мой дорогой, вам и вашему патрону следовало бы повязать черные ленты. Конечно, вы одеваетесь по-походному, но приличие обязывают. Все добрые лорианцы надели трауры, даже герцогу Алва не следует шокировать своих соотечественников». «Нам ничего не известно», — пробормотал Марсель. «Мы же были в море». «Не надо лгать, дядюшки Франсуа». Но снова шмыгнул на сей раз осуждающе. «Поведение герцога Алва не оставляет сомнений в вашей осведомленности». «Ворон?» — с чувством легкого превосходства хмыкнул Волме. «Он ничего не знает, просто он вообще такой. Ничем не проймешь. Мы в Фельпе получили приказ от Фердин...» «От его величества», — поправил старый зануда, заставив Марселя в очередной раз порадоваться бегству из-под родительского крыла. Все талегойцы, оказавшиеся за пределами Отечества, являются послами своей державы и не должны забывать о столь важных вещах, как титулование монарха. «В любом случае», — огрызнулся Виконт, — «мы вышли в море, не зная ни змея. То ли нас не сочли нужным известить, то ли какая-то скотина сперла письма. Последнее, что мы получили, — это было письмо Силь... то есть его высокопреосвященство и королевские грамоты». «Когда это было?» Лицо дядюшки оставалось умеренно скорбным, но глазки стали жесткими. Когда прибыл курьер и когда написаны послания? Письма мы получили в первый день летних молний. Вряд ли это секрет, а если секрет, то пусть в следующий раз предупреждает. Рока, то есть первый маршал Талига, сказал, что курьер не жалел лошадей, а написано было в ночь Ундии. Когда? — не понял дядюшка. — С одиннадцатого на двенадцатый летних волн. «Ты не ошибаешься?» «Чтоб не облысеть, то есть я не ошибаюсь?» Письмо его Высокопреосвященства написал ночью, а его величество подписал приказы утром. «Есть вещи, которыми не шутят», — затянул свою песню дипломат. «Я склонен тебе верить. Меня ввело в заблуждение поведения герцога, но он и впрямь умеет скрывать свои чувства. Тем не менее, вам следует надеть траур». «Я надену», — заверил Марсель, мимоходом пожалев, о бургодских портных. «Дядюшка, вы имя Леворукова, скажите же, наконец, кто умер?» Его высокопреосвященство. Марсель едва не присвистнул, но родственничек такого бы не потерпел, к тому же свистеть во дворцах было признаком дурного тона. Катарина немедленно отпустила госпожу Арамона к заболевшей дочери, хотя от ее величества зависело мало. Из дворца входили и выходили по пропускам, подписанным капитаном личной охраны Его Величества. К счастью, манрик милостивился, и Луиза, позабыв обо всех королевах и канцельерах мира, помчалась на улицу хромого цыпленка. Дверь открыла Дениза, и у Луизы немного отлегло от сердца. Будь с дочкой что-то серьезное, кормилица выглядела бы иначе. «А вас уже ждут», — сообщила Дениза, выдружая на место многочисленные крюки и цепи. «Ждут?» «Папаша вас ждет». «Как Амалия?» «Здорово она», — махнула рукой Дениза. «С жулем сидит. Это все граф затеял. Ох, не дело врать про хворости, накличешь еще». Слава создателю, с Амалией все в порядке. Луиза сбросила накидку и прошла в гостиную, где узрела господина графа и маменьку. «Луиза!» — Аглая Кридон прижала к груди ухоженной ручки. «Милая Луиза!» — Как долго я тебя не видела. Я все понимаю, ты теперь, дама из общества, тебе не до бедных мещан. Если б не присутствие отца, Луиза бы в очередной раз узнала, что она не мать, а Мармалюка, но в присутствии любовника нежная Аглая воздерживалась от простонародных выражений. — Ну что вы, маменька! — выдавила из себя Луиза единственное, что можно было сказать. — Не надо оправдываться! Аглая Коридон поднесла к глазам вышитый платочек. — Ты здесь с нами. Это главное. — Дорогая, папенька взял из ручек любовницы платочек и промокнул несуществующие слезки. — Луиза не виновата. Сейчас покинуть дворец непросто. Я прошу тебя оставить нас. Нам нужно поговорить наедине. Маменька вздохнула, накинула новую оладскую шаль и, бросив на любовника и дочь грустный и нежный взгляд, выплыла из комнаты. Будет подслушивать, а потом мотать жилы всем. «Кроме господина графа». «Луиза». Граф Кридыньи протянул руку для поцелуя. «У нас долгий разговор. Садись». Госпожа Рамона коснулась губами сухой чистой кожи и опустилась на банкетку. Итак, отец на два месяца раньше обычного вернулся из своих имений и устроил тайную встречу с самой неудачной из своих дочерей. Вот что значит у достоится внимания каналийского ворона. И все бы ничего, но папенька и помыслить не может, что маменька подслушивает. Вот и крутись теперь. Чтобы и пшеница была цела, и курица сыта, и лисица довольна. Одна радость. Родители считают дочь не то чтобы вовсе дурой, но близко к тому. Значит, поглупеем еще больше. «Я так волновалась», — захала Луиза, — «так волновалась. Это жестоко написать, что Амалия больна». — Так было надо. Я должен тебе кое-что объяснить. Закатные твари. С такой же миной господин граф объявил ей о том, что внизу ждет жених. Арнольд пытался вести себя прилично, но она сразу же поняла, что за счастье ей досталось. Только вот выхода у нее не было. — Да, сударь? — С сегодняшнего дня я исполняю обязанности тессория. Надо ли говорить, какие то накладывает обязательства на нас всех? — На нас? Вдова капитана Лаик вылупила глаза. «Но, господин граф, я помню, что никому не должна рассказывать, что вы...» «Помолчи!» — прикрикнул новоявленный Тессорий. «Ты хвала создателю не неболтуния, но есть вещи, которых не утаить. Многие вельможи имеют внебрачных детей и внуков и оказывают им протекцию. В этом нет ничего зазорного, но не ты, ни Селина, ни Герард не должны забываться. Забудешься. Как же? А тебя возьмут и напомнят» господин граф начала внебрачная дочь не сомневаясь что ее перебьют и ее перебили так вышло что твой сын заинтересовал первого маршала талига не сомневаюсь причиной тому стал присущий твоей матери такт и то что Герард — мой внук я рад что герцог его взял на место юного Огдала, который запятнал себя отвратительным поступком святая ктавия выдохнула луиза на сей раз совершенно искренне ты об этом не знала «Не знала. Но неужели нельзя было встретиться в аббатстве или в дворцовом садике? Маменька же разнесет сплетню по всей аларии «О, нет, мансингер!» «То есть герцог Алва предложил Герарду стать его порученцем. Я так поняла, что Ричард Огдл уехал за границу». «Не уехал, а был выслан», — отрезал папенька. Алва проявил чрезмерную мягкость. «Есть все основания полагать, что сын мятежника...» «Покушался на жизнь своего господина. Ерунда какая. Будь и впрямь так, мансиньор никогда бы не оставил в своем доме Айрис. Но зачем спорить? Дуры не спорят. Дуры слушают, открыв рот, и в нужных местах акают. «Мы больше не будем миндальничать с заговорщиками», — заявил господин Тессорий, и Луиза честно ахнула еще разок. «Покойный кардинал был человеком излишне мягким». Он мог раз и навсегда положить конец беспорядкам и заговорам, но не сделал этого. Леопольд Манрик из другого честа. С внутренними врагами Талиго он поступит столь же решительно, сколь маршал Алва с врагами внешними. А папенька доволен, еще бы. Исполнилась мечта всей жизни, но счастливые люди глупеют. Она бы тоже одурела. Посватайся к ней, ворон. Только ворон к ней не сватается. Так что она в здравом уме и твердой памяти. «Манрик вообразил себя Сильвестром, папенька вообразил себя Манриком. Должен же хоть кто-то знать свое место!» Госпожа Рамона приоткрыла рот, надеясь, что выглядит махровой курицей. Но выиспеченного Тессория это вполне устраивало, а может, он готовил речь на Высоком Совете. Речь была длинной, из нее следовало, что заговорщикам и тем, кого таковыми объявят, не поздоровится, а ей что? Пусть фламинго жрут спрутов и прочих леопардов, она и не чихнет. она алву манрики не замахнутся, куда им? Папенька вещал, Луиза кудахтала, а по стеклу ползали две мухи. Маменька опять выкинула до низины травы, как глупо. «Так что я не советовал бы тебе впредь оказывать услуги Катарине Ориго», возвысил голос господин граф, переходя от отвлеченных материи к делам насущным. «Самым разумным для тебя будет исполнять просьбы канцельера и капитана личной королевской охраны. Это исключительно достойные люди, радеющие о благе Талига. Ты никогда не пожалеешь, что связала свое будущее с будущим манриков. Разумеется, о ваших добрых отношениях не должны знать. Это относится не только к Катарине Ариго» и дамам, принадлежащим к так называемым домам чести», но и в не меньшей степени к графине Рафиано, и особенно к герцогине Калиньяр. Господин граф больше не называл Катарину ее величеством, а господин граф — мужчина предусмотрительный. Выходит, до возвращения Алвы наша скромница не дотянет, по крайней мере, как королева. А что будет с детьми, чьими бы они ни были?» — О, — замялась Луиза, — господин граф, а господин маршал не рассердится, но ведь, то есть, королева, все знают, вы сами говорили. — Луиза, — папенька мученически вздохнул, — это тебя не касается. — Касается. Затарахтела глупая дочь. «Если у нас не будет королевы, как Селина сможет быть фрейлиной? А я придворной дамой. И потом, мне надо отвечать Герарду. Он такой хороший сын и так часто мне пишет. Монсеньор хочет сделать его каналийским бароном, то есть не бароном, я забыла, как это у них называется». «Герцег Алва возводит Герарда в рей?» У папеньки отвисла челюсть. Удивительное зрелище. Выходит, писем из фельпа ему не показывают. «Да». Выпятила грусть Луиза. «В Рэй!» «Просто я слово забыла. Герард ждет моего согласия, ведь ему нужно отказаться от старого имени. Я должна ему разрешить, а он спрашивает, как мы и как ее величество, то есть Катарина Ариго, а Монсеньер?» «Я лично поблагодарю герцога но изволь запомнить. сплетня о связи первого маршала Тарига и Катарина Ариго являются выдумками гаивских шпионов и продавшихся им изменников». Герцог Алва никогда не оскорбит своего сюзерена. Увы, Катарина Ориго оказалась недостойна оказанной чести. герце Калиньяр доказал, что она находилась в греховной связи с Оскаром Финшо и прижила от него троих детей. Значит, Оскар Финшо, понятно. Манрикам не нужна Катарина, любовница первого маршала, потому что им нужен первый маршал. Без него Талик, как собака без зубов. Что же сделают с Катариной? Отравят? «Отправят в Багерле? В монастырь?» «Господин граф», — захлопала глазами Луиза, — «его величество не считает вину ее величество доказанной». «Этот его величество слишком добрый доверчив. Но я не расположен вести пустые разговоры. Твое дело слушать, что тебе говорят». Герарду повезло попасться на глаза герцогу Алва, а Селине хватило то ли ума, то ли глупости отклонить предложение Леонардо Манрика, когда тот оказался в весьма непростом положении. Теперь Манрики нам обязаны, а они всегда платят за любезность любезностью. Их покровительство стоит не меньше, чем покровительство покойного кардинала, но мы должны быть благоразумны. «Ты должна объяснить это, Айрис Огдол. Вот-вот» а еще объяснить петуху, что лучше не кукарекать, маменьке, что не стоит воевать с булочниками и задирать нос, а манрикам, что надо сменить цвета. Я постараюсь. В скором времени эта девица получит жениха, и я надеюсь, что обойдется без глупостей». «Зря надеешься». Айрис втемяшила себе в голову, что она невеста ворона, и не откажется от этого ни за какие сокровища. «Да и кто бы на ее месте отказался?» «Господин граф», — выпучила глаза Луиза, — «когда следует ждать предложения?» «Зимой. А теперь ты при мне напишешь письмо Герарду». Папенька схватил Луизу за руку, резко притянул и шепнул. «Слава создателю, Лу! Ты не дура и не сплетница. Но это не повод считать глупцом собственного отца». Посольская резиденция на улице Жеребца хоть и считалась одной из лучших в Урготелле, Марселю не понравилось. Не то, чтобы Виконт тосковал по фельпским палаццам и аларийским особнякам, но столь любимые дядюшкой шинтери розочки и рюшечки вызывали сжогу, а лакеи в белых стеганых ливреях напоминали гусаков. Волме раздражало все, хотя причин столь дурного настроения наследник Волмонов не понимал. Разве что родственничек и дождь, если верить ворону, зарядивший не меньше, чем на два месяца. Переодеваясь к ужину, Марсель был угрюм и небрежен. Однако траурную ленту повязать не забыл. Не хватало, чтобы старый греховодник принялся его отчитывать при Рока и Герарде. И чего его понесло в Урготеллу? Сидел бы, как человек в фельпе, среди цветов и пантер, так ведь нет. «Господин посол ждут», — возвестил гусак. Волме поправил шейный платок и спустился в обтянутую персиковым атласом малую столовую. Стол был накрыт на троих, значит, порученцев в доме Шантери держали в строгости. И на том спасибо. Дядюшка уже возвышался над кастрюлями, кастрюльками, мисками и соусниками. Мудрёный дипломат вырядился, словно для приёма, и рожа у него была самая занудная. Волме пожелал доброго вечера и уселся на обитый местным бархатом стул. Часы пробили девять, и появился Рока. Дядюшка мог быть доволен. На вороне не было ни единой цветной нитки. Черный бархат оживляла лишь знаменитая полуночная цепь. — Добрый вечер, сударь. Рока слегка наклонил голову. Кажется, он решил следовать этикету. — Добрый вечер, Марсель. Дождь, я вижу, льет по-прежнему. Это только начало. Франсуа Шантери принялся приподнимать крышки состоящих на столе блюд, возвещая сердца перепелов в гранатовом соусе. «Паштет по-ордорски? Горячий урготский сыр?» «Я доверяю вашему вкусу, граф», — заверил ворон. «Но сейчас меня больше занимает вошнюх. Нас подслушивают, и если да, то кто?» «В этом мире нельзя ни за что ручаться». Дядушка положил себе немного паштета и сердец. «Но я принимаю меры. К тому же от нас ждут разговоры тет-а-тет, -а, -тет, а стол сервирован на троих». Это должно охладить полшпиона, если он, разумеется, в доме. Марсель, мальчик мой, мне, право, очень неприятно, но мы были бы тебе весьма признательны, если бы ты прошел в овальный кабинет. Дверь за ширмой с двумя пастушками. Разумеется, ты можешь взять с собой, со стола, все, что захочешь. Останьтесь, Виконт. Рок и поднес глазам бутылку. Черная кровь 374 года. М -м, неплохой выбор. «Простите, если я вас неверно понял». Шантери отправил в рот парочку перепелиных сердец. «Мне показалось, вы хотите совместить ужин с беседой на... некоторые темы». «Хочу». Алва разлил вино. «Нас с вами нельзя назвать близкими знакомыми, граф, но мы в одной лодке, а она дала течь». «Мне говорили и о вашей скрытности, и о вашей откровенности. Вы хотите, чтобы сын моего старого друга и родственника присутствовал при нашем разговоре?» «Да. Я знаю волмы лучше, чем вас. Мы вместе воевали и вместе развратничали. Это сближает. А вас я знаю лишь со слов графа рафиана который вас весьма ценит. Похоже, герцог, я удостоен встречи с вашей откровенной ипостасью. Итак, чем могу служить вам и Таллигу?» Что слышно из Аларии? Как вы без сомнения догадались, от меня и Савиньяка смерть Сильвестра скрывались столько, сколько могли. Вы не удовлетворены письмом нового консильера и королевским рескриптом, который я имел честь вам вручить. Отчего же? Они довольно поучительны, но все опознается в сравнении. Экстериор упоминал, что вы немного доплачиваете шпионам Фомы, которые делятся с вами своей добычей. Рафиана находит это остроумным. «Я польщен», — дядюшка пододвинул Рока изящный серебряный соусник. «Умоляю, только с этой подливой. Итак, вы хотите знать, насколько правдивы письма Манрика и что происходит в Аларии? Начну с самого главного. Я не сомневаюсь, что его высокопреосвященство скончался от естественных причин. Насколько мне известно, тело обнаружили утром в кабинете у полок с книгами. Судя по всему, кардинал доставал труды, некоего Кубмария. Смерть была мгновенной. Его Высокопреосвященство не оставил никаких важных документов, кроме письма для вас. Или же их не нашли. Дальнейшее представляется чудовищным нагромождением случайностей и совпадений. «Даже так?» — Алва замолчал, пытаясь распробовать то ли соус, то ли новости. «Вы правы, восхитительно. Если не ошибаюсь, ваш повар увлечен эстрагоном». Так какие нагромождения вы имели в виду? Вы тонкий ценитель, сударь, что до совпадений то судьбе было угодно, чтобы в Алдарии не оказалось ни экстериора, ни вас, ни Валмонов, ни ной Ноймарининов, ни Савиньяков, ни хотя бы Салины или Альмейды, а стоящие в непосредственной близости от столицы полки были сформированы недавно на изысканное тессорием Мандриком средства». «О причинах отсутствия Салины, Альмейды, Эмиля, Савиньяка и себя я догадываюсь», — заметила Алва. «Марсель, вы решили уморить себя голодом? Это один из самых отвратительных способов самоубийства». «Вот еще», — возмутился Волме, хватаясь за нож. «Просто я не умею одновременно ужинать и скорбеть о бедах Отечества». «Учитесь, иначе заработаете несварение». «Итак, граф, куда же и когда делись резервная армия и Леонель Савиньяк, и кто принял столичный гарнизон? Последние заслуживающие доверия известия я получил в начале месяца летних волн». «Фома знает больше вас на целый месяц». «Ваше здоровье, герцк Я никогда не сомневался в Фоме. Алва улыбнулся одними губами и поднял бокал. «Ваше здоровье, граф». Итак, возвращаемся в месяц летних волн. Франсуа Шантери отрезал кусочек темно-красного мяса и капнул на него соусом. Его величество получил депешу о победе на море и пришел в неописуемый восторг. Насколько мне известно, он несколько недель был занят исключительно статутом нового ордена и созданием эскизов орденских знаков. К вашему возвращению, без сомнения, все будет готово. Получить эскиз шпионы Фомы не смогли. Его величество оберегает государственные тайны весьма тщательно. Здоровье его величества. Создатель. Хранит Алика его короля. И так... И так становилось очевидно, что Дриксон и Гаунау воспримут ваши победы менее восторженно. Поступили сведения о том, что они намереваются разыграть каданскую карту. «Бывшая Южная армия, по вашему приказу, была выдвинута к каданской границе, но Сильвестр счел необходимым ее усилить за счет трех полков резервной армии. Таким образом, границы Талига оказались на надежном замке, однако его высокопреосвященство волновали ключи. В частности, вызывал сомнение генерал Люра, и его заменили на маршала Савиньяка. Предлогом послужил дуэль, на которой был легко ранен Леонард Манрик. Люра отозвали в столицу. Временно исполняющим обязанности командующего гарнизона Маларии стал полковник Моррен. Разумеется, герцог Ноймаринин в сложившейся ситуации не мог оставить север, а граф Рафиана отбыл Вардору, чтобы принять участие в церемонии, посвященной совершеннолетию наследника. Что до людей чести? Тани в подавляющем большинстве разъехались по своим имениям. Остались лишь те, кого задержали придворные обязанности. "Судя по всему, в Аларии было весьма душно", предположил Алва, отодвигая пустую тарелку. "О да", подтвердил Франсуа Шантери. "Но это никоим образом не мешало герцогу калиньяру искать тех, кто желал вашей смерти". Утомительное занятие. Алва откинулся на спинку стула с бокалом в руке. Их так много. Впрочем, Калиньяр мог начать с себя. Он предпочел начать со слуг покойной Хариго и Келиана Урламбаха. И кем же он закончил? Трудно сказать, так как изыскания были прерваны смертью его высокопреосвященства. Как видите, герцог, считать происшедшее переворотом не приходится, иначе пришлось бы признать, что во главе заговора стоял его высокопреосвященство, предусмотревший собственную смерть. «Или не предусмотревший», — заметил Алва, подтягивая вино. Что было дальше? Агний совершенно растерялся. В отличие от Леопольда Манрика, этот действовал стремительно и успешно. Фердинанд подписал указы о назначении Леопольда Манрика канцильером, а Жоана Калиньяра — оберпрокурором. «Отвратительное слово», — скривился герцог. «Впрочем, дриксенское наречие вообще отличается грубостью». «Вы знаток древних языков», — вильнул хвостиком дипломат. «Помогите найти господину-консильеру имя для новой должности». «Мне что-то не приходит в голову ничего, кроме производных от импозы», — пожал плечами герцог. «Импоза, эмпа, в гальтарской мифологии вестник дурной смерти, являющийся в виде домашнего животного. Может быть, импозорий? Нет, не звучит. Идемте дальше. Извольте» леонардо Манрика произвели в маршалы и передали под его командование резервную армию и гарнизон Аларии. Все было сделано совершенно законно. Политика нового канцельера в целом продолжает политику покойного кардинала, хотя Манрики жестче. Судя по всему, предполагается большая война и развод его величества. Новой королевой, вероятно, станет одна из урготских наследниц, полагаю, на руку которой будет претендовать Леонард Манрик если, разумеется, его не опередят». Дядюшка Шантыри очень внимательно посмотрел на собеседника. Обе принцессы в восторге от побед каналийского ворона. «Я польщен». Алва допил вино и аккуратно поставил бокал. «Благодарю за восхитительный ужин, граф. Боюсь, я вынужден вас покинуть. Мне нужно ответить на письмо его величества и господина канцельера». Проклятый дождь лупил в стекла, мешая спать. В Волме ворочался сбоку на бок считал кошек, вспоминал пантерок и Марианну, придумывал новую вышивку на шарф. Он докатился до того, что перечислил по порядку всех императоров от Ирнани Святого до Ирнани Одиннадцатого и Последнего, чего от наследника Волмонов не мог добиться ни один ментор, но уснуть так и не удалось. В три часа ночи Виконт встал, оделся и вышел в неизвестность. Дядюшка Шантери давным-давно дрых, слуги сидели внизу и ждали звонка, свет был погашен, горели только масляные ночные лампы на лестницах. Марсель прогулялся по спящему особняку, то и дело налетая на мебель. Нашел заполненную отвратительными книгами библиотеку, вернулся назад, с ненавистью посмотрел на смятую постель и, наконец, постучался к Роке. Дверь распахнулась сразу же. Ворон не спал. Герцог был в одной рубахе с развязанным воротом, что позволяло видеть очень недурной медальон еретического вида. На столе горели четыре свечи стоял бокал с вином. Второй, пустой, Алва держал в руках. «Простите», — церемонно произнес Марсель, с подозрением переведя взгляд с застеленной кровати на широченное кресло и внушительных размеров сундуки. «Я думал, вы один?» «Я один», — подтвердил Алва, ставя на каминную доску пустой бокал. «Располагайтесь. До рассвета еще далеко». Взяв со стола второй бокал, вернулся к камину, пригубил, на мгновение опустил голову и выплеснул вино в огонь. Зашипело. Пламя слегка пригнуло голову и с новой силой набросилось на дрова. «Яд?» — участливо поинтересовался Марсель. «Вот уж не ожидал от дядюшки Франсуа». Алва не ответил, прикрыл ладонями глаза, потом провел по бровям к вискам. Мерно стучал маятник, глухо барабанил дождь, треснула, прогорая полено. «Создатель! Почему так муторно?» «Спокойной ночи!» — не очень уверенно произнес Валме. «Я, пожалуй, пойду». «Прекратите!» — Алва отнял руки от глаз. «Раз не спится, будем пить!» «Вино на столе у окна. Не стесняйтесь!» Дядюшка Шинтери не поскупился, Каналийского было хоть залейся. Может, и впрямь напиться до одери, чтобы всякая чушь вроде излома в голову не лезла. Вейзель напророчил всяких гадостей, а теперь умер Сильвестр. То есть, конечно, он умер раньше, но для них только сегодня. Страшновато получается. Одни умирают, а другие знать не знают. Для живых смерть не скелет в саване, а курьер на лошади. Нет письма — нет и смерти. «О чем задумались, Виконт?» Маршал сидел на краю стола, поигрывая королевскими печатями на черно-белых шнурках. Рядом лежали еще какие-то письма. «От Манрика?» «Об эпохе», — признался Марсель. «Сильвестер умер. Она и кончилась». «Кончилась». Рука небрежно подбросил письмо и поймал левой рукой. «Но фламинго танцуют и огонь горит». «Герцог». «И...» Алло еще раз подкинул указ. Под ложечкой у Марселя засосало, но он все же выпалил. «Рока, почему мы ничего не делаем?» Ворон отложил указ и занялся кольцами на руках. Объясняться с каким-то там виконтом он не собирался, но в волме вселился некто, тянущий за язык и толкающий в спину. «Рока, вы должны вернуться. Нужно что-то делать. Мы не можем сидеть и ждать, кто кого съест. То есть вы не можете». Ворон медленно поднял голову. В слегка ввалившихся глазах не было ничего, кроме холода. «Что вы предлагаете?» «Что он предлагает?» «Что он может предложить?» «Можно подумать, это он играет королевскими печатями и чужими коронами». «Разрубленный змей! Откуда мне знать? Это вы у нас первый маршал Талига? Вы и решайте!» «Первый маршал Талига может ослушаться приказа своего короля, — Лишь в одном случае, — зло бросил герцог, — если он тем самым спасает жизнь этому самому королю. Его величество весьма недвусмысленно приказывает оставаться в Урготелле и готовиться к войне с дожами. Его жизни ничего не угрожает, к тому же на улице дождь. — Вот так, Марсель Волме, — знай свое место и скажи спасибо, что тебя с твоими глупостями не послали к закатным тварям. Воронца изволил взять тебя с собой. Ты его забавляешь. С тобой можно пить и ездить к куртизанкам, но не суйся, куда тебя не просят. Кто ты такой, чтобы лезть советами? Не твое это дело. А, собственно говоря, у тебя и дел-то никаких нет. Даже у Герарда есть, а у тебя нет. Ты, при приканалийцы, то ли шут, то ли ученая собачка. И никто в этом не виноват. Рока, я далек от того, чтобы... Вы далеки, а я близок, — перебил Алва, бросая Марселю письмо который тот невольно поймал. Что это? Весточка из заката. Но это же... Это же ваше. Неужели вы думаете, что новый консильер был столь любезен, что переправил мне письмо покойного кардинала, не сняв с него копию? Если тут и были тайны, то все вышли. Читайте. Сильвестр заслужил, чтобы хоть кто-то его знал. Я не в счет. Фламинго тем более. Письмо было остроумным и немного грустным. Постаревшая любовница дочери Фомы, дурной Шадди, Собирана Алваро, кардинал Диамид, классическая поэзия, смерть Гийома и Пене, рассказанная экстериором притча, немного политики, немного астрологии, будущая война, даракские вишни — все вперемешку на нескольких страницах. Жизнь от начала до конца или все-таки от конца до начала? Прочли? Марсель кивнул, не зная, что говорить и говорить ли. Роке взял из рук Виконта исписанные листки, пробежал глазами, смял, бросил в камин. Пламя с кошачьей ловкостью поймало подачку, огненная лилия расцвела и завяла. Волме молча взялся за бокал. «У вас и у ваших ровесников есть куда более приятные возможности скоротать ночь, чем смотреть на гаснущие угли».